Гипоксия и старость Наиболее вероятно, что в процессе эволюции человек при первых признаках старения нервной системы не мог уже достаточно быстро реагировать на опасность или выполнять работу по добыче пропитания, что и приводило его к гибели. Но сегодня другое время, когда человек может жить достаточно долго в условиях серьезных болезней и резко сниженных функциональных возможностей. Сегодня очень много пенсионеров-европейцев путешествуют, Часто они приезжают и в горы, и тут-то и получают свои инфаркты. Дыхание можно назвать процессом потребления кислорода и выделения углекислого газа. «Дум спиро сперо» обозначает «пока дышу, надеюсь». Это же можно перевести на язык физиологии как «дыхание и есть сама жизнь». Таким образом, непрерывность процесса дыхания – это основа жизни. Этот процесс является настолько жизненно важным, что отлажен в эволюции до совершенства. Именно мозг определяет наше путешествие по жизни, а значит и наше старение. Скорость реакции, скорость движения человека в ответ на раздражитель, понимание, осознание, эмоциональная окраска всех процессов жизнедеятельности – все это зависит от нашего старения. И для всего этого нужен кислород. Мы сегодня живем в кислородной среде, в окружающем нас воздухе на уровне моря или чуть выше, примерно 20,95% кислорода. и 2,04% углекислого газа. Так было не всегда в эволюции планеты, но на определенной стадии ее развития появился свободный кислород, количество которого постепенно росло. Клетки научились его использовать, включив в свой состав бактерий, которые затем стали митохондриями. Это как бы энергетические станции клетки, которые создают биологическую энергию в форме аденозин-3-фосфата, АТФ, Кислород нам нужен именно для синтеза АТФ на внутренних кристах митохондрий, которых может быть в каждой клетке до нескольких тысяч. Чтобы обмениваться с окружающей средой газами, наши легкие, имеющие площадь альвеол от 40 квадратных метров при выдохе и до 120 квадратных метров на вдохе, и даже до 150 квадратных метров у спортсменов, работают на протяжении всей жизни наших организмов со скоростью 14-16 дыханий в минуту в состоянии покоя. Для окисления всех поступающих с пищей веществ, обычно это около 2 литров жидкости и 1 кг пищи для среднего человека, нам требуется только в состоянии покоя около 10 000 литров воздуха в сутки, из которого мы поглощаем около 228 литров кислорода, или 200 мл в минуту. Мы не можем жить без кислорода. Деятельность всех наших органов, как и всех клеток, зависит от его своевременного поступления. Для всей нашей деятельности нужен кислород – он участвует в аэробном получении энергии, которая во много раз эффективнее. Если мы не получаем кислород с вдыхаемым воздухом, то начинается процесс гипоксии, и в зависимости от количества кислорода это может быть опасно для жизни. Организм человека имеет текущие запасы кислорода – около 2 литров, включая остаточные объемы в легких. Кислород переносится эритроцитами. Кроме того, есть небольшое депо в сыворотке и миоглобине. Сразу встает вопрос – Почему же, если гипоксия так опасна, организм не запасает больше кислорода? Или почему ему не хватает аварийного запаса газа не на 3 минуты, а хотя бы на 10-15? Дело в том, что кислород – довольно токсичный газ для нашего организма. Свободные радикалы, которые образуются в процессе получения энергии для нашего организма, повреждают клетки. Все знают, что практически вся патология старости сопровождается гипоксией. Все органы в старости испытывают недостаток кислорода. При таких и н в о л ю ц и о н н ы х изменениях любые бронхолегочные инфекции в старости особенно опасны, так как приводят к нарушению кислородного гомеостаза. Но и при успешной старости происходят значимые изменения всей системы транспортировки кислорода – от бронхиального дерева, самой паренхимы легких, до мышц, участвующих в дыхательных движениях. Падает жизненная емкость легких, изменяется сердечно-сосудистая система. Сосуды подвергаются возрастным и патологическим изменениям. Падает количество капилляров, меняется количество митохондрий, вырабатывается меньше АТФ, чем в молодые и зрелые годы. Заметно изменяется эффективность регуляции внешнего дыхания. Состояние старости и высотной гипоксии очень п о х о ж и В обоих ситуациях происходят схожие сдвиги со стороны двигательной, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы. В обоих случаях происходит активация свертывающей системы. Человек теряет способность выполнять физическую и умственную работу, снижается память, возникает сонливость. Одним из основных патофизиологических механизмов старения является тканевая гипоксия. Организм в старости находится в состоянии постоянной тканевой гипоксии. Она не только неотделимый признак старости, но и ухудшает течение любой патологии. Однако дыхание – это не только поглощение кислорода, но и выделение углекислого газа – c o 2 Недостаток c o 2 называется г и п о к а п н и е й В последние десятилетия появились данные о роли углекислого газа в синтезе белка, проницаемости мембран, активности ферментативных систем. Достаточная концентрация c o 2 нужна для нормальной работы эндокринной и нервной систем. Гиппокапния уменьшает снабжение кислородом тканей, нарушает кровообращение. Важный факт, Ваши клетки и ткани получат ровно столько молекул кислорода от эритроцита, сколько отдадут ему молекул c o 2 такой жесткий физиологический бартер. Старый же человек, имеющий сниженные дыхательные объемы, макро- и микроангиопатии, особенно если у него избыток массы, да еще он переедает, обычно учащенно дышит, пытаясь получить больше кислорода.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 Помимо повышения риска инфарктов и инсультов, хроническая гипоксия тканей ведет к образованию недоокисленных продуктов обмена, которые наносят многочисленные повреждения клеткам нашего организма. Гипоксия характерна не только для многих патологических состояний, она является одной из важнейших характеристик процессов старения. Большая часть кислорода тратится на утилизацию глюкозы. Из одной молекулы глюкозы должно образовываться 38 молекул АТФ, но без кислорода это о о о н н е в з м ж Нарушение углеводного обмена – тоже частое явление старости. Поэтому изучение взаимосвязи углеводного и кислородного обмена в процессах старения – важнейшая задача геронтологии. Жесткая онтогенетическая конструкция облигатного нарушения кислородного снабжения организма и его энергообеспечения – это взаимосвязанные, взаимопроникающие и взаимоускоряющие процессы. Например, повышение гликированного гемоглобина ухудшает доставку кислорода тканям,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 о ж и р е н и е и онкологические заболевания тесно связаны с неуклонно возникающей тканевой гипоксией и нарушениями углеводного обмена при старении. Это и есть физиология старения, точнее патофизиология старения, при этом все процессы взаимозависимы. Поэтому к характеристикам старения, эндогенности, облигатности, постепенности и разрушительности можно смело добавить критерии каскадности, взаимного ускорения и типичности. Надо понимать, что гипоксия при старении – это непростая сумма патологических процессов, например, тканевой и циркуляционной гипоксии. И адаптационные процессы, аэробные нагрузки умеренной интенсивности и достаточной длительности, как и интервальные гипоксические тренировки – тут вам лучшие помощники. Именно на процессе дыхания виден дуализм старения, который позволяет сказать, что жизнь есть процесс старения, поскольку механизмы жизнеобеспечения тесно связаны с дыханием, то есть только в состоянии старения возможно существование высокоорганизованной материи. Облигатный процесс дыхания, который неуклонно приводит к образованию агрессивных форм, позволяет мне сказать «пока живу, старею». Нобелевская премия 2019 года по медицине и физиологии присуждена Уильяму Келлену, Петеру р а т к л и ф у и Грегу Семензе за исследование молекулярных переключателей, которые действуют в клетках в условиях гипоксии. с е м е н з а открыл сигнальные молекулы гипоксия индуцированных факторов еще в 1995 году. Это важнейшее открытие для геронтологии, так как гипоксия – одно из облигатных состояний старости. Интересно, что у жителей Анд инфаркты и инсульты встречаются реже, чем у жителей Равнин. Зная это, мы можем использовать гипоксические тренировки, чтобы помочь организму справиться с тканевой гипоксией в старости. Сегодня для этого часто используют метод интервальной гипоксии. На основе снижения скорости сатурации кислорода в крови определяется безопасный уровень для каждого отдельного человека. Гипоксические тренировки могут дать дополнительное качество жизни за счет роста толерантности к физической нагрузке. Кроме того, обнаружен когнитивный рост у больных с начальным уровнем деменции. Механизм гипоксии – один из составляющих процесса старения. Будьте осторожны при дальних перелетах в возрасте старше 75 лет. Следите за здоровьем ваших легких и бронхов. Любые воспалительные процессы намного более опасны в старости, чем в молодом или зрелом возрасте. В старости нельзя переедать. У малоподвижных и особенно тучных людей может возникнуть эффект гипероксической гипоксии, когда человек дышит часто, однако у него в тканях не хватает кислорода. Старение часто связано не только с гипоксией, но и с гипокапнией. Достаточное образование углекислого газа в нашем организме в старости – важная составляющая успешного старения. Аэробная двигательная активность – это борьба с гипоксией, поэтому это борьба и со старением, и старостью за жизнеспособность. Движение в старости – это не только жизнь, это жизнь более, чем когда-либо.